Рувин приходит к пещере. А в сумерках, что сгущались, и под большими звездами шелестящего вечера Рувин, сын Лии, окольными дорогами гнал из дофана к могиле Иосифа своего нагруженного всем необходимым осла, чтобы сделать то, что решил в порыве любви и страха, прошедшей ночью. В груди его, как ни была она широка и могучая, отчаянно било сердце. Ибо Рувим был силен, но мягок и чувствителен, и боялся, что братья настигнут его и помешают спасению Иосифа, которое должно было очистить и вновь возвысить его Рувима. Поэтому его мускулистое лицо было в темноте бледным, а его обтянутые ремнями столпоподобные ноги ступали по земле, крадучись. Крепко сжав губы, он не понукал, а славозгусами, и только время от времени, скорости ради, яростно колол равнодушное это животное острием своего посоха в бедра. Ибо одного боялся Рувим больше всего, что в колодце будет мертвая тишина, когда он придет и тихо произнесет имя, что Иосиф не протянет так долго, что он уже испустил дух, и все его приготовления потому бесполезны, особенно веревочная лестница, которую дофанский канатчик связал у него на глазах. Да, именно на ней, как на орудии спасения, остановил в конце концов свой выбор рувим. Она годилась на разные случаи. По ней можно было вскарабкаться, если хватит сил, а если не хватит, то, по крайней мере, сесть между поперечинами, чтобы тебя вытащили на свет мощные руки Рувима, которые некогда обнимали Валлу и уж, наверное, сумеют вытащить из бездны Агнца для Якова. Захватил Рувим и кафтан, чтобы одеть головы Иосифа, и висели на боках осла, юки с запасом еды на пять дней, пять дней бегство от братьев, которых Рувим решился предать и скопом обратить в пепел. С опущенной головой признался он себе в этом, пробираясь под покровом ночи к могиле. Так дурно, стало быть, поступал большой Рувим, творя доброе дело, ибо в том, что спасти Иосифа необходимо, и что это доброе дело — Рувин был убежден всей душой, а если к добру примешало зло и свои корысти, то с этим приходилось мириться, так уж подтасовала жизнь. К тому же и зло Рувин хотел обернуть добром, он верил, что ему и это удастся. Стоит лишь ему обелить себя перед отцом и вернуть себе первородство, и он уж постарается спасти братьев, вырвать их из беды. Его слово будет тогда много значить, и он воспользуется им, чтобы снять вину с братьев и разделить ее между всеми, не исключая даже отца, и все друг друга поймут и простят, и всегда будет царить справедливость. Так пытался Рувим успокоить свое колотившееся сердце и утешит себя насчет подтасованной жизнью двойственности своих побуждений. И дойдя до откоса и каменной кладки, он огляделся, не подсматривает ли за ним кто-нибудь, взял лестницу и кофтан и боком спустился к ветхим, поросшим смоковными побегами ступеням, сбегавшим к колодцу. На изломанные плиты выема падал свет звезд. Но не луны. И Рувин глядел себе под ноги, чтобы не оступиться, он уже набрал воздуха в усталую свою грудь, чтобы торопливо, украдкой, в страстно-радостном ожидании ответа, в тревоге и страхе, что ответа не будет крикнуть «Иосиф, ты жив!» И вдруг содрогнулся, и задушевный оклик превратился в хриплый возглас испуга. Он был не один здесь внизу. Кто-то сидел рядом, маяча при свете звезд белым пятном. Что стряслось? Кто-то сидел возле колодца, колодец был открыт. Обе половины крышки лежали на плитах, одна на другой, а на верхней сидел кто-то, одетый в короткий плащ, и, опираясь на посох, молча глядел на Рувима сонными глазами. Застыв в той неестественной позе, какую он принял, споткнувшись, Рувим пристально глядел на незнакомца. Он так растерялся, что у него мелькнула была мысль, будто он видит перед собой Иосифа, который умер и, став духом, сидит у своей могилы. Однако неприятно этот сосед, нисколько не был похож на сына Рахили. Даже став духом, тот, конечно, не был бы так Непривычно долговяз, и у него, по человеческому разумению, не могло быть такой раздутой шеи с маленькой головой. Но почему же тогда был отварен с колодца камень? Рувим вообще перестал что-либо понимать. Он пробормотал. «Кто ты такой?» «Один из многих», — холодно отвечал сидевший, и под изящным его ртом поднялся подбородок, вылеплены необычайно четко. «Во мне нет ничего особенного, и ты можешь меня не бояться. Кого ты ищешь?» «Кого я ищу?» — повторил Рувим, возмущенный этой неожиданностью. «Прежде всего я хочу узнать, чего ищешь здесь ты». «Ах, вот оно что!» «Не мне воображать, что здесь можно что-то разыскивать». Меня посадили сторожем этого колодца, и поэтому я сижу здесь и сторожу. Если ты думаешь, что это доставляет мне особое удовольствие, и что я сижу в пыли, забавы ради, ты ошибаешься. Надо делать, что тебе положено и приказано, не касаясь некоторых горьких вопросов. Как ни странно, эти слова несколько умерили злость Рувима. на присутствии незнакомцы. То, что здесь кто-то сидел, вызвало у него большое недовольство и досаду. Ерувиму было приятно услышать, что тому не хочется здесь сидеть. Это их в известной мере объединяло. «Но кто же посадил тебя?» спросил он с меньшим раздражением. «Ты из местных?» «Из местных, да». Не допытываясь, откуда исходят подобные поручения. Они обычно проходят через множество уст и мало проху доискиваться до первоисточника, так или иначе ты обязан занять свое место. «Место у пустого колодца!» — воскликнул Рузим сдавленным голосом. «Да, он пуст!» — ответил сторож. «И открыт?» Прибавил Рувим и взволнованно дрожащим пальцем указал на дыру колодца. «Кто отвалил камень? Уж не ты ли?» Незнакомец усмехнувшись, скользнул глазами по своей округлой, но слабой руке, которая не скрывала его полотняное платье без рукавов. «Нет, в самом деле, не мужские это были руки, чтобы отваливать или наваливать такие камни». «Я его не наваливал, — сказал незнакомец, с усмешкой качая головой, — и не отваливал. «Одно ты знаешь, другое видишь. «Здесь потрудились другие, и мне вовсе не пришлось бы исполнять обязанности сторожа, «если бы камень, на котором я сижу, оставался на своем месте. «Но кто тебе скажет?» где настоящее место такого камня. Иногда оно на жерле, но разве крышку не отваливают, когда хотят подкрепиться содержимым колодца? «Что ты мелешь?» — вскричал Рувим, с недаемой нетерпением. «По-моему, ты заговариваешь мне зубы и, болтая, крадешь у меня драгоценное время». как можно подкрепиться содержимым высохшего колодца, где нет ничего, кроме пыли и плесени? «Все зависит от того», — отвечал сидевший, невозмутимо выпитив губы и склонив на бок маленькую голову, «что было прежде помещено в эту пыль и погружено в ее лоно. Если это была жизнь, то снова...» и притом с тарицей, и зло на ее живительно воспрянет жизнь. Пшеничное зерно, например. «Послушай!» Дрожащим голосом прервал его Рувим и потряс зажатую у него в кулаках веревочной лестницей, в то время как на руке у него висел кафтан, припасенный для Иосифа. «Это невыносимо, что ты сидишь здесь, И поминаешь азы, которым спор учить младенца, и которые знают наизусть каждый. Прошу тебя, ты довольно нетерпелив, сказал незнакомец, и похож, если ты разрешишь мне такое сравнение, на воду, когда она бушует. А тебе следовало бы научиться терпению и ожиданию, основанным на азах и для всех обязательным. ибо тому, кто, бушуя, отказывается от ожидания, нечего искать ни здесь, ни еще где-либо. Осуществление — дело долгое, требующее все новых и новых попыток. Оно начерно уже вершится на небе и на земле, но еще не по-настоящему, а лишь как обетование и попытка. Осуществление — Подвигается еле-еле, как подвигается, когда его отваливают от колодца тяжелый камень. Похоже, что здесь были люди, которые потрудились, чтобы отвалить камень. Но им придется еще долго трудиться, прежде чем они по-настоящему отвалят его. Да и я тоже сижу здесь, так сказать, попытки ради иначерно. «Нечего тебе здесь вообще больше сидеть», Воскликнул Рувин. «Поймешь ли ты это, наконец? Прочь отсюда! Ступай своей дорогой! Я хочу остаться один у этого колодца, до которого мне больше дела, чем тебе. И если ты сейчас же не встанешь, я сумею тебя поднять. Разве ты не видишь мозгляк слаборукий, предоставляющий другим отваливать камни, способный... только сидеть, разинув широт, что Бог дал мне медвежью силу, и что, кроме того, в руках у меня веревка, которая годится на многое. Вставай и проваливай, а то за горло схвачу. «Не трогай меня», сказал незнакомец, вытянув навстречу разъяренному Рувиму свою длинную округлую руку. «Помни, что я из местных, что тебе придется иметь дело со всем этим местом, если ты поднимешь на меня руку. Разве я не сказал тебе, что нахожусь на службе? Исчезнуть я бы, конечно, мог, и при том с легкостью, но только не по твоему приказу и не ценой измены своему долгу, который велит мне сидеть здесь для упражнения и сторожить. Ты носишься, со своим кафтаном и своими веревками, и не замечаешь, в какое смешное положение ставишь себя, придя с этими вещами к пустому колодцу. Пустому, по собственному твоему определению. Он пуст, как колодец, — горячаясь пояснил Рувим. Пуст в том смысле, что в нем нет воды. «Он пуст вообще, — отвечал сторож, — когда вы приходите... Яма пуста. Тут Рувим не выдержал, бросился к колодцу, нагнулся над ним и, поспешно понизив голос, крикнул в глубину. «Эй, мальчик!» тс, «Ты жив? И есть ли у тебя еще силы?» Сидевший на камне с улыбкой покачал головой и сочувственно щелкнул языком. Он даже передразнил Рувима, сказав «Эй, мальчик!» тс, и щелкнул языком снова. «Приходят всякие, говорят с пустой ямой», — сказал он затем. «Что за неразумие? Послушай, здесь нет никакого мальчика, нигде его нет. Если кто здесь и был, то его не удержало его место, не выставляя же себя на смех своими причиндалами и своими разговорами с пустотой». Рувим все еще стоял, склонившись над жерлом, из которого не доносилось ни звука в ответ. «Ужасно!» — простонал он. «Он умер или ушел? Что мне делать?» «Рувим, что тебе теперь делать?» Его боль, его разочарование, его страх вырвались наружу. «Иосиф!» — закричал он в отчаянии. «Я хотел спасти тебя, своими руками помочь тебе выбраться из ямы. Вот лестница, вот кафтан для твоего тела. Где ты? Дверь твоя отворена. Ты пропал? Я пропал. Куда я денусь, если тебя нет, если ты украден и мертв?» «Эй, юноша из этого места!» — воскликнул он, — «В необузданной тоске! Не сиди, как чурбан, на этом по-воровски отдаленном камне! Дай мне совет! Помоги! Здесь был мальчик Иосиф, мой брат, дитя Росили. Его братья и я, мы бросили его сюда три дня назад в наказание за его высокомерие! Но отец его ждет! Нельзя передать, как он его ждет!» И если они скажут ему, что Агнц растерзал лев, он упадет замертво. Поэтому я пришел с веревкой и платьем, чтобы вытащить мальчика из колодца и вернуть его отцу. Ибо тот должен снова быть с ним. Я старший. Как взгляну я в лицо отцу, если мальчик не возвратится и куда я денусь? «Помоги мне! Скажи мне, кто отвалил камень и что стало с Иосифом!» «Вот видишь, — сказал незнакомец, — придя к колодцу, ты был недоволен моим присутствием и злился, что я сижу здесь на камне, а теперь ты просишь у меня совета и утешения, теперь ты поступаешь правильно». и быть может ради тебя я и посажену ямы, чтобы бросить в твой разум семя, которое бы тихо в нем проросло. Мальчика здесь уже нет, ты это видишь. Его дом открыт, он не удержал своего жильца. Жильца вы уже не увидите. Но кто-то один должен хранить росток ожидания. И поскольку спасти брата пришел ты, Ты будешь этим единственным. Чего мне ждать, если Иосифа нет, если он украден и мертв? Не знаю, что ты называешь мертвым и что живым. Хоть ты и слышать не хочешь об известных всем детям азах, позволь все же напомнить тебе о пшеничном зерне, лежащем в лоне земли, и спросить тебя, Читаешь ли ты его мертвым или живым? В конце концов, это все слова. Ведь только в том случае, если зерно упадет в землю и умрет, оно принесет много плодов. «Все слова! Все слова!» — ломай руки, воскликнул рубин «Ты почуешь меня только словами. Скажи, Иосиф мертв или жив?» «Вот что мне нужно знать». «Ясное дело, мертв», — ответил сторож. «Вы же его, как ты сам сказал, погребли, а потом его, наверное, еще кто-нибудь украл или же растерзали дикие звери, и вам вообще ничего другого не остается, как сообщить и вразумительно объяснить это отцу, чтобы он привыкал к этому». Но и это все равно остается двусмысленностью, которой нельзя привыкнуть, она все равно таит в себе росток ожидания. Чего только не делают люди, чтобы приблизиться к этой тайне, каких только торжественных обрядов не правят. Я видел, как один юноша сошел в могилу в венке и праздничном платье, а над ним закололи овцу и стадо, и окропили его кровью, совсем залив его, и он принял эту кровь всеми своими порами. Затем он восстал божеством и обрел жизнь, во всяком случае на некоторое время, а потом ему пришлось снова уйти в могилу, ибо жизнь человека проходит много кругов, вновь и вновь возвращаясь к могиле и к рождению. Он должен много раз возникать, покуда возникнет. Ах, венок и праздничное платье! Простонал Рувим и спрятал лицо в ладонях. Их растерзали и бросили мальчика в яму голым. Потому-то ты явился с этим кафтаном, отвечал сторож. Ты хочешь заново его одеть. Но это может сделать и Бог. Он тоже может заново облачить раздетого еще лучше, чем ты. Поэтому вот тебе мой совет. Ступай домой и возьми с собой свой кафтан. Бог может даже дополнительно облечь нераздетого. И в конце концов раздевание вашего мальчика не так уж многого стоило. Я хотел бы, с твоего позволения, бросить в лоно твоего ума семя мыслей, что эта история — всего лишь игра и праздник, так же, как и история окропленного юноши, что это только набросок, только попытка осуществления, приходящесть, которой не следует придавать особого веса, что это только шутка, только намек — По поводу которых можно весело толкнуть друг друга в бок, подмигивая и смеясь. Вполне возможно, что эта яма, могила в пределах лишь малого круга, и ваш брат только-только возникает и далеко еще не возник, как возникает и еще не возникла вся эта история. Унеси, пожалуйста, эту мысль в лоне своего ума и дай ей спокойно там умереть. и пустить росток. А если она принесет плоды, удели от них и отцу, чтобы подкрепить его силы. «Отец, отец!» вскричал Рувим. «Не напоминай мне о нем, как покажусь я отцу, если не верну ему дитя». «Погляди вверх!» сказал сторож. «Ибо в выемке...» Вокруг колодца стало светлее, и ладья месяца, темная половина которого скрытая и все-таки явственная, незримо-зримо вырисовываясь в глубине неба, проплывала сейчас прямо над ним. Погляди, как он, сияя, уходит вдаль и прокладывает путь своим братьям. Намеки делаются на небе и на земле непрестанно. Кто не туп умом и способен понять их, тот пребывает в ожидании. Однако и ночь идет вперед, и тому, кто не должен сидеть и изображать сторожа, лучше всего лечь на ухо, закутаться в кафтан и поудобнее подтянуть к подбородку колени, чтобы ему утром подняться снова. «Ступай, друг мой, здесь тебе совершенно нечего искать». и по твоему приказу я не исчезну. Качая головой, Рувин повернулся и в тяжелой нерешительности поднялся по ступеням и по откосу к своему ослу. Почти всю дорогу оттуда до хижин братьев он качал отяжелевшей головой и в отчаянии, и в смущенной задумчивости, но он не отличал одного от другого, только качал головой.